Часть первая. Философия. Введение. Поводом для написания этой книги послужила ситуация, которая произошла у меня в группе психологического тренинга. Я сказал, что хороший секс может быть только с философом. Одна женщина бальзаковского возраста с возмущением воскликнула. «Но это же такие скучные люди!» Я в ответ спросил ее, а знакома ли она лично с философами. Оказалось, что ее опыт общения с ними ограничивался занятиями по философии в университете. Я заметил, что она путает людей, имеющих дипломы философов, с философами. К этому времени у меня уже был опыт знакомства и с философией, и с философами. И философия уже тогда была для меня жизнеутверждающей и жизнелюбивой наукой, а философы – самыми интересными, жизнерадостными и практически хорошо приспособленными к жизни людьми. Философия – наука, изучающая наиболее общие законы природы и общества. Это тот ствол, из которого и выросли все науки. Например, Пифагор был прежде всего философом, который в истории, однако, остался известен в основном математическими трудами. Гиппократ тоже был философом, но мы о нем больше знаем как о враче. С философией столкнулся, когда мне было 20 лет, 1957 год, и учился я тогда на третьем курсе мединститута. Понравилась она мне сразу. Будь моя воля, бросил бы институт и пошел бы в философы. Но тогда мною управлял мой сценарий и внешние обстоятельства. Я был инвалидом пятой графы «Национальность в анкетах застойных времен», а таковых на философский факультет не принимали. Многое мне врезалось в память, осмыслил я все это гораздо позднее. Преподавал философию у нас профессор Давидович. Преподавал с вдохновением. Потом были и политэкономия, и научный коммунизм. Но основное внимание я тогда уделял медицине. После окончания института, вместо заслуженной мною аспирантуры, я был призван в армию, где работал старшим врачом части. Службы я тяготился. Может быть, поэтому меня там неоднократно повышали в должности и званиях. Пользовался каждым удобным случаем, чтобы поменьше находиться в части. Меня же хотели закрепить за армией и предложили вступить в партию, ибо по тогдашнему положению все офицеры должны были быть членами партии. Но ведь я не собирался связывать свою жизнь с армией, а зря. Я тогда не знал психологии общения, да и философия в меня глубоко не проникла. а Азы философии знал, но философом не был. Жил не так, как живут философы. Надо не знать философию, а быть философом. Изучали философию многие, а философов гораздо меньше. А жаль. Сейчас понимаю, что все, чего я добился на гражданке, я бы добился в армии, но только быстрее. Армия в организационном плане устроена идеально. Выполнялось бы все. я теперь обязательно несколько часов посвящаю изучению Устава внутренней службы на занятиях по психологии управления. Итак, я все-таки мечтал из армии уволиться. Если бы я был членом партии, мне сделать это было бы гораздо труднее. И вот для того, чтобы оттянуть свое вступление в ряды КПСС, я сослался на высказывание Владимира Ильича Ленина о том, что коммунистом может быть только тот, кто овладел всеми знаниями, которыми владеет человечество. Если его перефразировать, тогда оно будет звучать примерно так. Только философ может быть счастливым человеком, ибо он овладел всеми знаниями, которыми владеет человечество, так как, зная общие законы, легко овладеть знаниями частных. Я имею в виду не дипломированного философа, а философа по жизни. Так как я еще недостаточно хорошо знал философию, то я поступил на учебу в вечерний двухгодичный университет марксизма-ленинизма на философский факультет. Тогда я думал, что я философию знаю. Это сейчас понимаю, как много мне не хватает, чтобы сказать, что я знаю философию. Вы можете спросить. Почему же я тогда пишу руководство по философии? Так я пишу это для тех, кто и этого не знает, но после прослушивания моей аудиокниги вы сможете понять философов. Мотивация моя была простая – как побыстрее уволиться из армии. И мне опять повезло. Служил я недалеко от Волгограда, откуда и приезжал к нам блестящий философ Зинуров, который на простых примерах рассказывал об основных философских категориях и законах философии. Не пускать меня на занятия командир не мог. За этим строго следили в университете. И у меня появлялась возможность два раза в неделю пораньше уходить из части. Через два года после окончания университета мне предложили опять вступить в партию, но тут я почувствовал свою слабость – в знании политической экономии. И опять мне повезло с преподавателями. С увлечением я изучал политэкономию. До сих пор меня удивляет, почему многие крупные бизнесмены и даже члены правительства не знают закона стоимости, описанного Карлом Марксом, и не знакомы с работами Адама Смита, который утверждал, что налоги свыше 33% тормозят развитие производства. Почему, я думаю, что не знают? Потому что если бы знали, то не регулировали бы цены. Рынок сам отрегулирует. Это же законы. Исключений они не знают. Когда у нас только вводили кооперативы в 1985 году, нам платили 70% того, что пациент платил в кассу. И ни у кого не было мысли скрывать свои доходы. Я даже гордился тем, что стал прилично зарабатывать. Сейчас, как правило, врачу достается только 30%. И может возникнуть такая ситуация. Первый раз больной платит в кассу, а потом, когда налаживаются хорошие отношения между пациентами и врачом, они быстро договорятся друг с другом. Тогда больной будет платить вдвое меньше, врач получать вдвое больше, а государство вообще ничего получать не будет. Но я думаю, что это мои фантазии. Народ у нас честный, патриотичный, такого себе не позволяет. Если эта аудиокнига найдет своего слушателя, то напишу еще и прикладную политэкономию. Но вернемся к философии. Потом я поступил на факультет научного коммунизма, который мне закончить не удалось. так как был уволен в запас. Меня приняли на работу в клинику психиатрии. Психиатрия тоже почти философия. Потом, работая в медицинском институте, я охотно учился еще раз на философском и политэкономическом факультетах, а также закончил факультеты научного коммунизма и эстетики. И тоже мне повезло с преподавателями. В последующем, Работая ординатором, а затем и преподавателем на факультете усовершенствования врачей, я все время сталкивался в той или иной мере с философскими проблемами. Когда увлекся психотерапией, я понял, что все знаменитые психотерапевты имели великолепную философскую подготовку, без которой они никогда бы не создали своих известных психотерапевтических систем. Карен Хорни основную задачу психотерапевта определяет так «познакомить пациента со странным незнакомцем самим собой». «Опознай самого себя» – это первое изречение семи великих мудрецов Древней Греции. Пирамида Маслоу, состоящая из пяти ступенек, могла быть создана только потому, что он был знаком с системой Эпикура, который разделил все потребности на естественные и неестественные. А естественные разделил на необходимые и ненеобходимые и создал свою трехступенчатую систему потребностей. Весьма полезна для жизни и для психотерапии работа Диогена Лаэрдского, «История древнегреческой философии», где он достаточно подробно описывает жизнь и излагает учение видных древнегреческих философов. Очень много психотерапевтических идей было высказано Сократом и Сенекой. А современная психоаналитическая психотерапия основана на философии Шопенгауэра и Ницше. Многие из их высказываний я стал использовать в своей психотерапевтической работе и опубликовал в избранных лекциях по психотерапии, книга «Изада в рай». Но потом у меня зародилась мысль использовать философию напрямую. Может быть, тогда не нужны будут переводчики в виде психологов и психотерапевтов. По-моему, Сенека сказал, что счастливыми могут быть только философы. Во времена, когда я изучал философию, из меня прежде всего делали материалиста. Таковым я и сейчас остаюсь». Тогда во главу угла ставился основной вопрос философии, и все философы делились на два лагеря – материалисты и идеалисты. Материалисты считали, что материя вечно была, есть и будет. На определенном этапе развития появляется жизнь, которая развивается и усложняется. В конце концов, Возникает материальный субъект, человек, который начинает понимать, как устроен этот мир, осознает все его величие. Появляется такая категория, как сознание. Идеальное дух тоже существует в категориях материалистической философии, как отражение материального мира в нашем сознании. Но материя первична. Материалисты, в свою очередь, были разделены на два лагеря. Диалектические материалисты отстаивали идею развития по законам диалектики, а метафизики считали, что мир развивается катаклизмами. В свою очередь идеалисты считают, что вначале была идея, дух. Последний и сотворил материю, затем материя развивалась, усложнялась. Потом возник человек, мозг которого познал, что такое дух, то есть Дух познал самого себя. Идеализм также разделился на два течения. Объективные идеалисты считали Дух первичным. Он и создал материю. В другом лагере были субъективные идеалисты, которые считали, что мир познать нельзя, и он является таким, каким мы его видим, то есть наш мир – это наши ощущения. Крайний вариант субъективного идеализма – агностицизм. Суть данного учения состоит в том, что мир познать нельзя. Современные религии по своей сущности примыкают с философской точки зрения к объективным идеалистам. Бог создал материю и законы, а материя уже развивается по этим законам, которые, естественно, нужно соблюдать. В общем, с точки зрения практической жизни, большой разницы между объективным идеализмом и религией, с одной стороны, и диалектическим материализмом, с другой – нет. Когда преподаватели меня знакомили с философией, я безоговорочно стал на позицию диалектического материализма и в глубине души, считая глупыми тех философов, которые стояли на позициях идеализма и метафизического материализма. Теперь-то я понимаю, что и у тех, и других были свои доводы. Это было не заблуждение, а мировоззрение. Философия и приучила меня с уважением относиться не только к собственному мнению, но и мнению оппонентов. Поэтому теперь, когда я утверждаю что-то, то всегда добавляю, что это только мое мнение, может быть, я не прав. Не исключено, что в чем-то правы и мои оппоненты. Если мы по-разному мыслим, то все же нет никаких оснований из-за этого становиться врагами. Кто-то из великих сказал, что когда все думают одинаково, тогда не думает никто. Лучше искать что-то общее, что нас может объединить, а то, что разъединяет, возможно, и обсуждать не стоит. Так, может быть, правильно сделали философы, что перестали обсуждать этот основной вопрос. Если я сейчас буду излагать философию с позиции диалектического материализма, то только потому, что я здесь преследую узкопрактические цели и не претендую на возврат к прежним дискуссиям, связанным с проблемой первичности материи или сознания просто то о чем говорю ниже применимо на практике во-первых изучение философских проблем развивает мышление во-вторых человек начинает получать наслаждение от работы собственного ума в кровь начинают выделяться эндорфины морфины вырабатывающиеся мозгом которые сами по себе обладают большой адаптогенной силой. В-третьих, совершенствуется ориентировка в этом мире, мышление приобретает большую широту. В-четвертых, улучшается здоровье. Я надеюсь, что прослушивание и этой аудиокниги благотворно скажется на вашем состоянии, дорогой мой слушатель, если, конечно, аудиокнига вызовет у вас интерес». Данте считал, что человек обязан знать, как устроен мир, и знать свое место в мире. Вершины мировоззрения он считал тогда учение Иисуса Христа, и тех, кто не придерживался данной идеологии, он помещал в первый круг ада. А в этом круге не такие уж и плохие условия, просто туман. И население этого круга просто не ориентируется и все время на что-то или на кого-то натыкается. Там находятся те, кто в свое время не удосужился овладеть этим мировоззрением, хотя в течение жизни не совершили ничего дурного и грехов на них нет. Хочу высказать свою точку зрения на этот факт. Ада, конечно, нет на том свете. Ад находится в душе еще живущих. Более подробно это описано в моей книге «Изада в рай», но о религии мы поговорим далее. Я пришел к выводу, что те, кто обращается ко мне за помощью, неосознанно являются настойчивыми последователями субъективного идеализма. Это люди, у которых не все благополучно в личной жизни и в карьере. Они смотрят на мир, на себя и на других людей, с позиций своих чувств, заблуждений, предрассудков, совершенно не считаясь с реальной действительностью. Они считают, что мир – это их ощущение, их чувства, поступают в соответствии с этим, попадают в тяжелую ситуацию, но не задумываются, что, может быть, стоит перейти с позиций субъективного идеализма на рельсы диалектического материализма. Таких примеров особенно много в личной жизни. Официально у нас на 100 браков 80 разводов. Но ведь практически все вступающие в брак считают, что выбрали себе партнера лет на 50, а уже через несколько месяцев оказалось, что это совсем не то. Но когда они вступали в брак, их претендент на руку и сердце и тогда уже был таким, каким он оказался впоследствии. В одной из песен есть следующие строки. «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Но материалисту понятно, что это невозможно, потому что материалист знает, что воспитание заканчивается в пять лет, и что перевоспитать другого не удастся, и не потому, что ты это не можешь сделать, а потому что в принципе невозможно. а ошибки в выборе специальности, которые дорого обходятся и личности, и государству. Есть в русском языке глагол, который показывает, сколько у нас последователей субъективного идеализма. Разочароваться. Кто из вас никогда не разочаровывался, например, в человеке? Вы четко знали, кто перед вами, чем все это может закончиться. Но подумали, а вдруг обойдется? Философски грамотная женщина, когда слышит признание в любви типа «такой красивой, как ты, я не видел», понимает, что объясняется в любви бабник. Если она решается на связь с ним, она знает, что через некоторое время он ее бросит. Она может огорчиться, но не разочаруется. Более того, даже рада, что какое-то время он будет с ней. Однако она будет меняться, становиться другой, еще лучше, чем была. И тогда у нее есть шанс прожить с ним долгие годы, не меняя его сущности бабника. Но даже если она огорчится, то больше будет упрекать себя за то, что не могла измениться, а не его. Мужчина это тоже касается. Кстати, если ты живешь с женщиной, которая не заражена догмами о верности, то тогда будешь меняться сам, удерживая интерес к себе. Небольшое замечание. Какая же мне радость, что женщина мне верна не потому, что она меня любит, а потому, что она глубоко моральна. Тем, кто уже живут как философы, моя аудиокнига не очень и нужна. Тот, кто придерживается материалистического мировоззрения не разочаровывается, а огорчается. Но есть область жизни, где любой должен придерживаться материалистического мировоззрения. Это область профессиональной деятельности. Хирург, когда оперирует, водитель, когда водит машину, певец, когда поет песню, ткач, пахарь и другие, все они на период профессиональной деятельности вынуждены становиться материалистами. А поскольку все вы работаете много, то ведете себя как материалисты. Поэтому, дорогие мои слушатели, вас обратить в свою веру, диалектический материализм, и хочу, чтобы вы избавились от идеалистических построений в свободное от работы время. В общем, и семью нужно строить так, как строится производство. Итак, Теперь приступим к систематическому изложению диалектического материализма. Может быть, дорогие слушатели, с помощью этого раздела вы избавитесь от остатков неосознаваемого субъективного идеализма, и ваша жизнь станет лучше. Здесь все довольно просто. Три закона и десяток категорий – все они имеют практическое значение.